Артём Велкарт, конструктор-дилетанта Жёсткая выцветшая трава обступала сарай с трёх сторон. С четвёртой на пыльном грунте хозяева сложили штабелем толстые доски. От времени древесина потемнела, пошла продольными трещинами. Одна доска была длиннее, выступала на полметра. С торца в неё забили гвоздь. И теперь на нем, как на крючке, в и с и л о ведро. Дилетант подошел. С высоты своего чуть не двухметрового роста заглянул в посудину. Ведро было дырявым. Сквозь неровные с ржавыми краями отверстия виднелась земля. Или точнее пыль. Земля здесь к концу августа превращалась в мелкую, похожую на сахарную пудру, пыль. Дилетант вздохнул и осторожно присел на д о с к и Его так и звали – дилетант. Вернее, он сам себя так прозвал. И никто не возражал. Дилетант так дилетант. Настоящее имя у него тоже было. Наверное, Андрей. Или не Андрей. За стенкой в сарае слышались голоса. Слушиваться дилетант не хотел, но говорили громко, с отчетливой артикуляцией. На повышенных тонах. Один голос – принадлежал Великосброду, второй, несомненно, капитану Африки. Таким низким басом мог говорить только капитан Африка и только в состоянии сильнейшего раздражения. «Еще бы ему не раздражаться!» — усмехнулся дилетант. Великосброд умел разозлить кого угодно, непрошибаемым упрямством. «Оставь эти идеи человеколюбом из Красного Креста!» — басили из-за стенки. Тоже мне правовед и гуманист выискался. Дилетант сплюнул в пыль, медленно, чтобы не занозить задницу, поднялся и обошел сарай. Встал в дверном проеме, оперся о косяк. Осмотрел место диспута. Великосброд, он же, кажется, Юлиан, сидел, закинув ногу за ногу поверх заросшего паутиной мотоцикла. Капитан Африка во всей красе Выпитив бороду и, блестя золотым зубом, возвышался над оппонентом и крушил его, как дровосек высохшую березу. «В другой раз я тебе не стану повторять, так что слушай и запоминай», — ораторствовал капитан Африка. «Тебе постоянно хочется обойтись полумерами, а на решительные действия у тебя не хватает смелости». Дилетант не стал слушать продолжение. Во-первых, и так известно, что будет дальше сказано, А во-вторых, все великолепие капитана Африки портило сущие мелочь, куриные катышки, в которых тот имел неосторожность стоять. Мелочь, а как портит торжественность момента, подумал дилетант, отворачиваясь. И великосброд ведь видит, что капитан в курином дерьме топчется. Видит и ухмыляется. Так что не впрок пойдут воспитательные речи. Ох, не впрок. Дилетант сходил к джипу, Задержав дыхание, нырнул в горячий салон, выхватил из холодильника бутылку минералки. Отхлебнув, занялся делом. Распахнул все двери джипа, сквознячком хоть проветрит. Снял брюки и бросил их в багажник, проверив заодно, чтобы солнечные лучи не попадали на рюкзак с продуктами. Подумал и стянул через голову рубашку. Так, по-простому, в трусах, Держа в одной руке бутылку, а другой, совершая махи вдоль тела, отправился обратно. Обогнул сарай и направился к заколоченному дому. Входную дверь перечеркивала лишь одна доска, приколоченная сверху и снизу к косякам. «Топор хорошо бы сюда», — подумал дилетант. «Поддеть, нажать». «Ну да ладно, обойдемся дилетантскими методами». Он встал боком, примерился и шарахнул ногой по доске. Ржавый гвоздь выскочил. Дверь, освобожденная от запора, отошла. д л е т а н т насвистывая, двинулся внутрь. Здесь стоял полумрак. Окна хозяева, покидая жилище, з а к р ы л и с тавнями и забили. Ржавыми гвоздями. Затклости не чувствовалось. Но было что-то в воздухе, этакое пыльное. Как будто здесь выколачивали ковры. Дилетант прошел дальше, заглянув в комнату. Из мебели остался шкаф и просевшие на бок такта. Ни стульев, ни комодов не было. Сквозь ставню пробивался узкий, похожий на лезвие, белый луч. «Солнце, значит, с той стороны», – подумал дилетант и отправился дальше. В следующей комнате было совершенно темно. «Жаль, фонарика нет», – подумал дилетант, и развернулся было, чтобы идти дальше – Но тут за спиной ему почудился звук. Он застыл, прислушался. Осторожно поворотился, смотрелся в темноту. Нет, ничего не рассмотреть. «А вы свет включите», — сказали из комнаты. «Справа выключатель». Дилетант осторожно протянул руку, нашарил клавишу выключателя. Недоверчиво щелкнул. «Откуда здесь электричество?» Под потолком послушно зажглась слабенькая ватна-сорок лампочка, Экономны они были, тутошние хозяева. Эта комната была п у с т о с о в е р ш е н н о в смысле мебели, но зато на обшарпанном, с лоскутками отслоившейся краски полу обнаружилось живое существо – девочка, совсем маленькая. Вот то есть совсем, года три, не больше. «Здравствуйте», – сказала она очень чисто, без присущей детям умельной картавости или там шепелявости какой. «Привет!» — отозвался дилетант в некоторой растерянности. «Пустой дом, окна двери заколочены, и вдруг... н а т и вам!» Он сделал три шага, остановился рядом с девочкой. Она сидела, подобрав под себя ноги, смотрела на дилетанта. Маленькая девочка в красном платьице, без бантиков. Милейшее совершенно создание. Но у дилетанта вдруг что-то переключилось внутри. «У меня заледенили сопли», — подумал он. «В самом настоящем смысле заледенили сопли вместе с мозгами. Это от ужаса». Он осторожно перевел дыхание, медленно опустился на корточки и спросил фальшивым голосом. «И как же тебя зовут, малышка?» «Вика», — отозвалась девочка после маленькой паузы. «Пустой дом, стоящий вдалеке от цивилизации». Хозяева бросили его, уехали, забрав тумбочки и картины в растрескавшихся рамах. Перед отъездом заколотили двери и окна, наискосок, по одной доске на каждый проем. Вытащить гвозди и забраться внутрь легче легкого, взрослому мужчине или не слишком субтильной женщине, или даже ребенку, но постарше, лет хотя бы десяти. Но как это крохотное создание сюда пробралось? Он поднялся, решительно подхватил девочку на руки, она не протестовала, и пошел к выходу. И все-таки здесь, внутри, при свете тусклой лампочки, было неуютно. А говоря откровенно, так и страшно, до застытия соплей мозгов. «Оледенение важнейших органов мне сейчас ни к чему», — думал дилетант, спеша к выходу. «Вот на солнышко выберемся, там отогреемся». Солнышко на дворе было, даже в некотором избытке. От жары должно быть, мухи на лету дохли. Дилетант, не упуская молчаливой девочки, миновал двор, приблизился к сараю. Капитана Африки здесь уже не было, зато на д а в и ш н и х досках сидел великосброд и задумчиво курил. Увидев дилетанта, он вынул папиросу изо рта и поинтересовался. «Спас детей из пожара?» «Почему из пожара?» — не понял дилетант. «Дитя в красном, цвет огня. Ты взмокший и в трусах. Бежал от пламени». «В трусах, потому что жарко», — пояснил дилетант и поставил Вику на доски. «А ее в доме нашел. Сидела одна, в темноте». Великосброд покивал, выпуская дым. Здесь, под открытым небом, рядом с невозмутимым великосбродом, дилетант успокоился. «Ну, девочка! Ну, в заброшенном доме! Чего на свете не бывает?» «Вика, как же ты сюда попала?» — спросил он искусственным тоном детсадовского воспитателя. «Где твои папа и мама?» «В городе!» — в е л и к о с б р о т и дилетант переглянулись. «В каком же городе?» — хотел было уточнить дилетант, но тут из-за сарая возник капитан Африка, увидел диспозицию, Ничуть не изумляясь, учинил допрос с пристрастием, а после сообщил, что вечередь скоро будет, и ехать уже пора, а ребенка с собой возьмем, не бросать же ее одну здесь. Через полчаса погрузились в джип и покатили, поднимая клубы пыли, дальше на восток. С противоположной стороны, на западе, останки армии генерала Криштанова плавились от жары и бомбардировок тяжелых истребителей. и а р м и и еще позавчера капитан африка был капитаном великосброд лейтенантом а дилетант портянкой рядовым сегодня впрочем чин у них был один на всех дезертиры ночь прошла без происшествий джип вел себя прилично не глох по рытвенам скакал бодро людей почти не встречали лишь однажды перед самым рассветом пролетели мимо двух грузовиков стоявших у края дороги. Беженцы, скорее всего. Утром после восхода солнца остановились. Поесть, поспать и вообще. Ночью едем, днем прячемся. Еда в рюкзаке еще оставалась. Насчет поспать было сложнее. Вика всю ночь провела, уютно расположившись на заднем сиденье. Хорошо выспалась и больше дрыхнуть не собиралась. Дилетанту было сообщено, что пора примерять на себя роль папаши, бери ребенка и иди гулять. Пока две трети экипажа о т с ы п а л а с ь дилетант успел собрать с Викой неплохой гербарий из суховатых цветов. Прогулка его утомила не столько долгим хождением, сколько упорным молчанием девочки. Вика разговаривать не желала, смеяться она тоже не желала. С видом заваленной р а б о т ы секретарши шла от одного цветка к другому, срывала, рассматривала под разными углами и вручала дилетанту. Наконец, когда Солнцев забралось к зениту, он решительно прервал прогулку. Они вернулись к джипу. Здесь их ждал сюрприз. Вместо тишины и омиротворенности возле машины царил шум и неразбериха. Из полуоткрытой задней дверцы торчали чьи-то ноги в грязных кедах. Над ними возвышался капитан Африка и, дергая бороду, раздраженно басил. «Вылезай! Немедленно!» «Сейчас же вылезай! Кому говорю?» С противоположной стороны, азартно хлопая ладони по нагретой крыше джипа, вскрикивал в е л и к о з б р о д «А вот я тебя сейчас! Сейчас-сейчас вытащу!» Из джипа раздавался смех и неразборчивые возгласы. Пока дилетант взирал на весь этот балаган, Вика в ы н ы р н у л а из-под его руки, протиснулась между дверцей капитана Мафрикой и потянула ногу в кеде на н себя. Смех прекратился. Нога дернулась, исчезла, и через несколько мгновений из салона выбрался чумазый мальчик лет это к д е с я т и о д и н Это что еще такое? — поинтересовался дилетант. Это, — утомленно сообщил капитан Африка, — Митя. Митя намеревался своровать наши съестные припасы. — Не собирался я воровать, — тотчас возразил Митя, растирая кулаком грязь по щеке. — Нет, именно собирался. Своровать, похитить, украсть, стырить, подрезать. — Нет, не собирался. Если не собирался, зачем было хватать рюкзак в багажнике? — А я и не... Договорить Митя не дал великосброд. Он хлопнул кулаком по крыше, в скинул руку вправо и рявкнул. «Атас!» Дилетант подскочил к Вике, поднял ее и бросился в сторону, туда, где виднелась ложбина, заросшая жесткой, как терка травой. Сбоку от него мелькнуло разъяренное лицо капитана Африки. Дилетант успел заметить, что капитан тянет за собой упирающегося пацана. Больше он ничего рассматривать не стал, добежал до ложбины, рухнул в нее спиной к джипу, так, чтобы прикрыть Вику. Рядом грузно упал капитан, а где-то сзади, ругаясь, свалился великосброд. И вовремя, потому что шум, который слышался уже давно, усилился, налетел, раскачивая траву, ударил по ушам и стал оглушительным. Дилетант, вывернув голову, наблюдал за приближающимся самолетом с бессильной злобой. Самолет шел набреющим, медленно по-своему, по-авиационному, вонял и ревел на всю округу. Блестел стеклом кабины на солнце, но, что хуже всего, стрелял. Дилетант вжался в землю, притиснул к себе Вику, а она и тут была верна себе, не плакала и не кричала, лежала молча, и в глаза дилетанту смотрела, даже как бы с насмешкой. р ё в прошел над ними, как слон над кроликами, и стал удаляться. В наступившей тишине раздался плаксивый голос мальчишки. — Вы мне руку чуть не сломали. — Радуйся, что шею не сломал, — ответил капитан Африка, и тогда, поняв, что опасность миновала, дилетант поднялся. К джипу первым подошел великосброд. Склонив голову, осмотрел машину, начал было улыбаться, но тотчас насупился. Сунулся в салон, дернул там, за что полагается. Выскочил наружу, открыл капот. Дилетант стоял в стороне, но как меняется физиономия великозброда, видел отчетливо. о т ю протянул великозброд. «Чего там?» – спросил капитан Африка, отряхивая пылинки со штанин. В радиаторе две дырки и еще кое-что. — Отъездились? — поинтересовался капитан, распрямляясь. — Похоже на то. — Хорошо. Дилетант тоже подошел, заглянул. Из машины текло, как из дырявого чайника, двумя веселыми струйками. Великосброд повернулся в сторону улетевшего самолета и погрозил крепким, волосатым, рабоче-крестьянским кулаком. — Собираем манатки, — скомандовал капитан. — Уходить отсюда надо. — Я с вами, — в лес Митя. — С нами, с нами. Заодно расскажешь по дороге, откуда ты тут взялся в чистом поле. — А я не помню. Вечером того же дня они дошли до реки. Об угленной деревянной с в а и лениво обтекала непрозрачная вода. На б л и ж н и й к их берегу с в а и сидела стрекоза. «Плавать все умеют?» — спросил капитан. «Умели не все». Вика молча покачала головой. Митя беспечно сказал, «Не-а, я не обучен». Но что хуже всего, плавать не умел великосброд. «Значит, пойдем вдоль берега. Найдем из чего сделать плод, переправимся. Но это уже утром, а сегодня здесь остаемся. Скоро стемнеет». Костер развести было не из чего. Повалились на землю, съели печенье и две банки консервов. После коротких сумерек небо проткнуло, как спицами, поразительно яркими звездами. Дети уснули. Дилетант наблюдал, как в темноте вспыхивает красным огнем папироса великосброда, и прикрыл глаза. Засыпая, он слышал, как в е л и к о з б р о д напевает еле слышно «За метром метр», «Идут по Украине солдаты группы «Центр».» Потом он уснул. Разбудил его, все тот же великосброд. Теперь он уже не п и л С в ы п о ч е н н ы м и глазами тряс дилетанта за плечо, хекл, сипел и ругался. «Что такое?» «Вставай, вставай, хе!» «Там, там!» «Что там?» Дилетант с к о ч и л протер глаза, а усмотрел на берегу речки капитана Африку и направился к нему. Сбоку спешил великосброд, продолжая издавать нечленораздельные звуки. Они подбежали к берегу. В утренних сумерках она была черного цвета, эта река, и по ней плыли лодки, вниз по течению. «Что такое?», – начал был и дилетант, но осекся, рассмотрев. Лодок было много. Некоторые плыли, сцепевшись бортами, другие шли отдельно. Все – посередине реки, там, где сильнее всего течения. К берегу не приближалось ни единое. Все лодки были не пустые, какие-то заполнены до отказа, какие-то наполовину, но во всех были они, люди, вернее, тела. Полные лодки тел. Белые руки, свисающие через борт, светлые пятна лиц. запрокинутые головы, и д о в я щ а я плотная тишина, ни всплеска, ни шороха ветра. Безоговорочная, как приговор, тишина. Лодки шли и шли, медленно и спокойно. «Сколько же их?» — подумал дилетант. «Сотня? Две сотни?» «Откуда они? От какой пристани отправились?» «Запаха нет», — сказал капитан в полголоса. «Что?» Недавно плывут. Если целый день по такой жаре, запах будет. А его нет. Значит, недавно. И не так уж далеко, добавил великозброд. Наконец, безмолвная флотилия закончилась. Три отставшие лодки. Еще две. Потом одна и опять две. Еще лодка показалась, и дилетант услышал, как судорожно вздохнул великозброд. Присмотревшись, Он и сам вздрогнул. В этой последней лодке не было неподвижных тел. Лишь одна фигура, темная и неразборчивая, но, несомненно, живая. «Эй!» — крикнул великосброд. «Эй-эй! Сюда!» Лодка изменила курс и ткнулась в берег неподалеку от них. Темная фигура отделилась от силуэта лодки, сошла на берег, неуверенно приблизилась к ним. Подозрительно маленькая фигура — подумал дилетант, «слишком уж маленькая, чтобы управлять мёртвой флотилией». Великосброд шагнул навстречу фигуре, подхватил её, обернулся к ним и сказал, «Это ребёнок». Солнце встало быстро и скоро над травами разлилась жара. Вшестером они переправились на другой берег, ведь у них теперь была лодка. Пешком проделали ещё с десяток километров». Дилетант вел за руку, а иногда сажал на закорке Вику. Митя шел с капитаном, а последний найденыш, Эрик, прилепился к великосброду. «Мы теперь, похоже, на г л а в с е м е й с т в выведших своих отпрысков на воскресную прогулку», — думал дилетант. «Вот только дети не наши». И вообще, странные дети. Одна нашлась в заколоченном доме, другой оказался посреди травяной пустыни. а третий приплыл на лодке откуда-то из Аида. И все трое не помнят, как оказались там, где мы их нашли, или не хотят помнить. А что нам с ними делать? Мы и сами не знаем, куда податься. Капитан говорил, дойдем до города, там отсидимся, пока все не кончится. Да только где он, этот город? Может быть, и нет его уже. Сгорел, провалился под землю, разрушенный погиб. Может быть, мы так и будем идти, пока есть силы. Вон капитан, в бороду уже плевать начинает. Плохой признак. Дилетант нагнал капитана. Тот покосился, буркнул. Чего? Плоховато все складывается, — п о л у о п р о с и т е л ь н о сообщил дилетант. А ты чего ожидал? Постоянного везения? Уже то, что мы сумели оттуда, — он махнул рукой назад, за спину — «Выбраться. Уже удача. Неописуемая удача», — сказал капитан строго и сплюнул, и опять попал себе на бороду и вытер неопрятную волосню грязноватой ладонью. «А дальше?» — спросил дилетант. «Чего же ты хотел дальше?» — вопросом на вопрос ответил капитан. «Честно, немного. Жить. Желательно еще лет тридцать, не меньше. Не видеть того». он повторил жест капитана. «Построить дом, вырастить сына, дерево посадить. Банальные вещи». «Все это будет», — раздался голос сзади. Дилетант остановился, обернулся. Встали остальные. «Все это будет», — повторил Эрик, ночной найденыш. «Если только вы не бросите нас». «Кого это нас?» — насторожно поинтересовался дилетант. «Меня...» «Вику, Митю, если вы не бросите нас, у вас будет все, что вы перечислили, и даже больше. Ну а если бросим, что тогда?» Эрик не ответил. Он стоял, запрокинув голову к небу, и солнце светило ему прямо в глаза. Он же, казалось, не замечает слепящей белизны. «То есть вы?» «Наша плата за счастье?» — напрямик спросил дилетант. Сзади протестующий промычал что-то капитан, но дилетант не обернулся, он ждал ответа. "Да", просто сказал Эрик и улыбнулся. "Кто же они такие?", мучительно подумал дилетант. Это ведь не человеческие дети, не похожи они на обычных д е т е н ы ш е й Homo sapiens. Кто? Ангелы? Бесы? Гости из параллельных миров? «Кто вы такие?» – спросил он вслух. Капитан п о т я н у л его за рукав, но дилетант нетерпеливо стряхнул ладонь капитана движением плеча. «А вы?» – улыбаясь, ответил Эрик. На этот вопрос дилетант ответить не успел. С востока послышался нарастающий гул, как будто в их сторону улетел рой рассерженных ос. «Самолеты?» – понял дилетант. Он оглянулся. «Ровная степь кругом». Нескончаемая бледно-зеленая пустыня. Негде спрятаться, некуда забиться, переждать. Ирик улыбался. Слева от него стояла Вика, справа Митя. Самолеты приближались. «Ну, пришла пора решать», — сказал дилетант сам себе. «Или прыгнуть, прижать этих нечеловеческих детей к земле, закрыть их от пуль. Или бежать в сторону, залечь в траве». «Как он там сказал-то?» «Если вы нас не бросите, будет у вас все, что пожелаете. Рай на земле просто. Так его». Не успел ничего решить. Самолеты, их было два, приблизились, выросли на полнеба, оглушили. И так же быстро пронеслись над головами, взвыли и удалились. Он покачнулся. Он поднес руку к груди, потер там, отнял ладонь. На нее что-то выкатилось. х м м сказал дилетант. «Кажется, из меня выпал какой-то болтик». «Это не болтик», — сказала Вика. «Да», — подтвердил Эрик. «Это не болтик, а часть АСС». «Ну да, ну да», — покивал дилетант. «АСС — автостабилизирующая система. Часть вашего вестибулярного аппарата. Но не очень важная, так что ходить вы сможете». — Слышишь, капитан, — хрипло сказал дилетант, — ходить смогу. Капитан не отозвался. Дилетант осторожно повернул голову сперва направо, потом с не меньшими предосторожностями, а то вдруг АСС отвалится, налево. Не было капитана, и великосброда не было. Сработал инстинкт, — понял дилетант. Когда самолеты увидели, бросились в стороны и залегли. а детей бросили. И правильно, наверное, сделали. Ну их, таких-то детей. «Так я, получается, робот?» — спросил он, забыв про капитана. «Почему же робот?» «Человек?» — отозвался Эрик. «А это тогда что?» Дилетант расстегнул разорванную рубашку, провел пальцем вокруг рваной дырки на груди. Из отверстия сочились тяжелые темно-красные капли, ползли вниз под ребра. «Это ваша АСС. в о м не зачем?» «Не наша она, а ваша», — сказал Эрик, и впервые в его голосе послышалось что-то человеческое. То ли сострадание, то ли сожаление. Для улучшения выносливости, боевых качеств и т.п. А для боевого духа она не годится, а то что-то неохота пользоваться этими боевыми качествами. Эрик пожал плечами. Дилетант присел на корточки перед странной троицей, спросил, «А если я захочу богатств несметных?» «Да, пожалуйста, только зачем они вам?» «Значит, все, чего бы я н и попросил, все будет?» «В пределах возможного, конечно», — вежливо ответил Эрик. «А если откажусь вам помогать?» «А СС отвалится», — сказал мальчишка и улыбнулся. «До города они добрались только через четыре дня». все шестеро. Впереди шел насвистовый дилетант, за ним по росту Эрик, Митя и Вика. Дальше, отстав на несколько метров, велика сброд с потухшей папиросой в зубах. Последним п л ё с ы капитан Африка с совершенно заплеванной бородой. Таким порядком они и вошли в город. Вернее, они вошли туда, где был город. Называть скопище зданий, связанных асфальтными лентами, городом нельзя, если в нем нет людей. В этом скопище людей не было совсем. Блестели на солнце витрины, сквозняк гонял по городской площади фантики. У безлюдного рынка торчало, нацелив в небо хобот, зенитное орудие. «Чудесно!» — сказал дилетант. «Зря вы расстраиваетесь», — ответил Эрик. «Будь здесь люди, вас бы арестовали, как дезертиров». «Ах, ну да! Удача с нами!» «Именно так!» Дилетант остановился у аккуратного коттеджа. Сказал в полголоса. «Ну что ж, пока вы со мной, мне должно вести, так?» «Если в этом здании окажется незапертым вход, это будет несомненной удачей». Прошло три года. Война закончилась. Дилетант? Нет, все-таки его звали Андрей. Андрей провел это время с пользой. Хороший дом, престижная машина, красавица, жена и трое славных ребятишек, двое мальчиков и девочка. Что еще нужно человеку для счастья? Теплым сентябрьским вечером они сидели на террасе в т р о ё м Андрей, Юлиан, которого раньше звали Великосбродом, и капитан Африка, который, так, капитаном Африка и остался, только бороду сбрил. «А жену я к подруге отправил», — сказал Андрей, прихлебывая чай. «Так что никого тут нет». «Эти-то спят?» «Они, в нашем понимании, вообще не спят. Не люди ведь. Так, конструктор?» «Ну ты уж совсем», — о с у ж д а ю щ и й заметил капитан. «Что совсем? Конструкторы есть». «Я вас для чего позвал, знаете?» «Надоело мне все это. Сил нет. Дом этот полная чаша. Надоело. К черту! Пойдемте!» Они покинули террасу, осторожно поднялись на второй этаж, вошли в детскую спальню. «Вот, смотрите», — сказал Андрей. Подошел к кровати, положил руку на голову спящему Эрику, н а щ у п а л за ухом выключатель. Повернул его со скрипом. С Эриком тотчас произошла странная и страшная метаморфоза. Он вытянулся, раздался в стороны, голова упала на грудь. Андрей аккуратно взял ее, потянул на себя, отсоединил и поставил на стол. Затем неторопливо сложил туда прочие части Эрика. Руки, ноги, торс. Проделал такую же операцию с Митей. Последний разобрал Вику. «Вот», — сказал он в пространство, Юлиан Великосброд и капитан покинули комнату еще в начале процедуры, не выдержав зрелища. «Конструктор, как я и говорил, знаете, что п о р а з и т е л ь н е е всего?» — обратился он в пустоту. «То, что если голову Эрика присоединить к рукам Вики, то получается Эрик. В том смысле, что голова изменяется. Такие вот дела». Он постоял посреди комнаты, Поглядел на части, из которых состояли его ребятишки. Сунул руку под пижамную сорочку, почесал АСС. «Пока вы со мной, удача меня не покинет», сообщил Андрей, обступивший его тишине. «Вот и хорошо». Решительным шагом он направился вниз, принес три крупных чемодана, обшитых дорогой кожей. Медленно и аккуратно упаковал детали, руки в один чемодан, ноги в другой, Головы в третий. Спустил эти чемоданы вниз, в гараж. Сел за руль, сделал глоток из захваченной бутылки, завел мотор и выехал в темноту, под светлые лики звезд, в огромный свободный мир, где ждала его удача. «Пока я вас не брошу, да?» сказал он чемоданом в багажнике. «Так я вас и не оставлю. Никогда». Андрей сделал еще глоток, вырвалил со двора и погнал по пустому проспекту. Чемоданы в багажнике подскакивали и грохотали».